Глава 22. О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых против их воли вели туда, куда у них не было желания идти. Сид Аммет Бенхели, арабский ломанческий писатель, рассказывает в этой столь значительной, возвышенной, обстоятельной, прелестной и замысловатой истории, Что после того, как между знаменитым Дон Кихотом Ломанческим и Санче Пансо, его оруженосцем, произошел разговор, который был передан в конце 21 главы, Дон Кихот поднял глаза и увидел, что по дороге, по которой он ехал, шло пешком человек двенадцать, нанизанных за шеей, как бусы в четках, на одну длинную железную цепь, и у всех были кандалы на руках. С ними вместе ехали также два человека верхом и два шли пешком. У всадников были кремниевые ружья, а у пеших — мечи и дротики. Как только Санчепанца увидел их, он сказал, — Это цепь каторжников, невольников короля, которых отправляют на галеры. — Как так, невольников? — спросил Дон Кихот. — Возможно ли, чтобы король обращал кого-либо... «В неволю!» «Этого я не говорю», — ответил Санчо. «А только это люди, которые в наказании за свои преступления осуждены служить королю на галерах». «Словом», — возразил Дон Кихот, «кто бы они ни были, люди эти идут по принуждению, а не по доброй воле, туда, куда их ведут». «Так оно и есть», — ответил Санчо. «Следовательно», — сказал его господин, — «Мне предстоит здесь приступить к исполнению обязанности моего призвания, к уничтожению насилия, к защите и помощи несчастным». «Обратите внимание, Ваша милость», — сказал Санчо, — «что правосудие, а это все то же, что и сам Корой, не делает ни насилия, ни обиды подобного рода людям, а только карает их в наказании за их преступление». В это время... Цепь галерных невольников приблизилась, и Дон в очень учтивых выражениях попросил сопровождавших их стражников, не будут ли они столь обязательно изложить и сообщить ему причину или причины, почему они ведут этих людей таким образом. Один из конных стражников ответил, что это галерные каторжники, люди подневольные его величеству, которые отправляются на галеры, и больше он ничего не может сказать, и ему нечего больше и знать. «Тем не менее», — ответил Дон Кихот, — «я хотел бы узнать о каждом из них в отдельности причину его несчастья». К этим словам он прибавил еще и другие и такие учтивые речи, чтобы побудить их сообщить ему сведения, которые он желает получить, что второй конный стражник сказал Хотя мы и везем с собой списки и копии судебных приговоров каждого из этих несчастных, но у нас нет времени останавливаться, чтобы их достать и прочесть вам. Подойдите, милость ваша, к ним поближе и расспросите их сами, и они ответят вам, если пожелают, а пожелают они, наверное, потому что это такого рода люди, которым доставляют удовольствие и делать мошенничество, и рассказывать о них». С этим разрешением, которое Дон Кихот сам бы взял, если бы ему не дали, он подошел к цепи каторжников и спросил первого из них, за какие грехи он попал в такое неприятное положение. Тот ответил, что попал в это положение за то, что был влюблен. «Только за это?» — спросил его Дон Кихот. «Но если посылают на галеры влюбленных, мне следовало бы уже давно работать там веслами». «Любовь — это не такого рода, как думает ваша милость», — сказал галерный невольник. «Моя любовь заключалась в том, что я пламенно влюбился в большую корзину, набитую бельем, и так крепко обнимал ее, что если правосудие не отняло ее у меня насильно, я до сих пор не расстался бы с ней по доброй воле. Меня схватили на месте преступления, и не понадобилось прибегать к пытке». «По вынесенному приговору мне отсчитали по спине сотню ударов, придачу назначили еще три года гурапас». Название галер на испанском вородском языке. «И делу конец». «Что такое гурапас?» — спросил Дон Кихот. «Гурапас — это галеры», — ответил каторжник молодой парень лет около 24. «Родом из Педранты, как он сообщил». Дон Кихот обратился с тем же вопросом и к следующему галерному невольнику, но тот не ответил ни слова, так как он был убит и грустен, а за него ответил первый невольник и сказал "Сеньор, этот вот идет на галеры за то, что пел канарейкой». Петь канарейкой в словаре воровского языка означает «сознаться под пыткой». И «Я хочу сказать за то, что он музыкант и певец». «Как так?» Переспросил Дон Кихот, разве ссылают людей на галеры также и за то, что они музыканты и певцы? Да, сеньор, ответил Галерный невольник, потому что нет ничего хуже, как петь в беде. А я напротив слышал, сказал Дон Кихот, что тот, кто поет, свое горе спугнет. Здесь же наоборот, ответил галерный невольник, тому, кто раз споет, придется плакать всю жизнь. Не понимаю этого объявил Дон Кихот. Но один из стражников сказал ему «Сеньор рыцарь, петь в беде значит на языке этих нечестивых людей сознаться под пыткой. Вот этого грешника Питалия он сознался в своем преступлении в том, что он был куатреро, то есть воровал рогатый скот. Основываясь на его признании, его осудили на шесть лет галер, не считая двухсот полученных им ударов, которые он уже несет на плечах» идет же он всегда задумчивый и печальный от того, что воры, как оставшиеся в тюрьме, так и те, что идут здесь, обижают его, издеваются над ним, мучат и презирают за то, что он сознался и не имел мужества отпереться, потому что говорят они как в да, так и в нет всего лишь один слог, и для преступника большое счастье, если жизнь или смерть его зависит от собственного его языка, а не от языка свидетелей. «Или доказательств. С своей стороны, я полагаю, что они недалеки от истины». «И от того же мнения», — сказал Дон Кихот. И затем, подойдя к третьему галерному невольнику, предложил ему тот же вопрос, как и первым двум. А спрошенный им ответил ему быстро и очень развязно. «Я иду на пять лет к сеньорам Гурапас, потому что у меня не хватило десяти червонцев». «С величайшей охотой дам вам двадцать», — сказал Дон Хихот, «чтобы освободить вас от предстоящей вам неприятности». «Это, кажется, мне похоже на то», — ответил галерный невольник, «как если бы у кого-нибудь в открытом море были деньги, а он умирал бы с голоду от того, что ему негде купить необходимое ему. Говорю это потому, что если бы я своевременно получил 20 червонцев, предлагаемые мне теперь вашей милостью», Я подмазал бы ими перо секретаря суда и оживил бы ум моего адвоката, так что сегодня вы видели бы меня на площади Скодовер в Толедо, а не на этой дороге, привязанного к своре, как борзая собака, но бог велик, терпение и конец разговору».